Глава 48. Как и любой городок на диком западе, обязанный своим рождением буму, Колдвотер сохранил в своём облике что-то недоделанное. Деньги принесли оживление, потребовалось строить новые дома, и вскоре появилась главная улица: банк, магазин, торгующий всем, бар, ресторан, бани и гостиница, грубо и неряшливо возведённые из сырой древесины и одетые в свежестойкой яркой краски. Зиваки, горожане, путешественники, охотники, девки из Кабаре Шриф, все разгуливали по пыльной улице, а над головой ярко светило солнце, проплывали причудливые облака, и всех переполняла бесконечная радость, всех, кроме красного тихасца, потому что Колд-Вотер, привлекая капитал, а вместе с ним удовольствия и пороки, притягивал также всевозможный сброд, людей грубых и жестоких, для которых цивилизация означала только одно. кутежи. Таким и был Красный Техасец. Замечательный танцор, необузданный стрелок, умеющий мгновенно стрелять и не знающий себе равных в умении быстро доставать оружие. Дамский угодник, непрощающий обид. Он был как ураган. Его репутация была написана свинцом и кровью. Он щедро раздавал свинец и проливал кровь. Для благопристойных жителей Колд-Вотера техасец казался олицетворением дьявола. И они собрали отряд, желая с ним разделаться. Тихасцу противостояли 16 человек. Первых пятерых он уложит из винтовки, затаившейся у окна гостиницы. Его Винчестер 44-го калибра модели 1892 года, полностью заряженный, будет находиться на столе прямо у окна. Он его схватит, закроет рычаг затвора и начнёт полить. Затем, разбравшись с этими, он отложит винтовку и быстро шагнёт к другому окну, где ждут ещё семеро. Семеро врагов. Разумеется, это означает, что ему придётся воспользоваться обоими револьверами, двумя кольтами сорок четвёртого калибра. Один на бедре, второй на другом бедре в кобуре, развёрнутой и наклонённой. Покончив со второй группой, он перейдёт к третьему окну и проверит, где последние четверо, приближающиеся с противоположного конца улицы. К тому времени все его огненные палки будут разряжены, поэтому он возьмет ружье и вставит двух красных мальчиков 12-го калибра в приемное отверстие отполированного и начищенного винчестера модель 97, изготовленного, кстати, на Харбинском индустриально-производственном заводе номер 6 в китайской провинции Хэйлунцзян. Он быстро передернет затвор и выстрелит. Передернет затвор и выстрелит. Затем перезарядит из кожаного патронташа, перетянувшего на изкосок красную клетчатую рубашку. Ещё два залпа про вас судья. И первый этап ежегодного ковбойского ролевого состязания в Колдотре закончится. После чего будет ещё 11 этапов, и до следующего вечера определиться, действительно ли красный техас лучший стрелок в категории ковбой дымного пороха, и не напрасны ли были его труды. Когда всё завершится, когда он победит, Как раз останется время сесть на личный самолёт и успеть к 8 часам вечера все это. И вот наконец началось. Он готовился стартовать. Человек перед ним отстрелял и освободил позицию. Установили новые мишени, и к нему подошёл главный судья. Заряжайте оружие, тихосец. "Да", сыр ответил он, поместив в приёмное отверстие Винчестера 10 патронов 44-го калибра и оставив рычаг затвора открытым, чтобы был виден пустой патронник. Техасец положил винтовку в указанное место. Затем он по очереди достал кольты и вставил в барабаны пять патронов размером с яйцо малиновки. Пат и Оны называл их Дюк в роли Итана Эдвардса в Искателях, заряжая волшебное чудо полковника Сэма, слаженный оркестр симметричных линий и плавных обводов, не имеющий себе равных. Поместив первый патрон, Техасец провернул барабан на один шаг, затем вставил еще четыре, снова крутанул барабан. Закрыл приёмное отверстие и убрал механический шедевр в кожу. Этот ритуал приводил к тому, что остриё байка не давило на капсуль боевого патрона, сглаживая настолько вопиющий конструктивный дефект, что никто не замечал его больше 110 лет. Наконец, Тихасец взял с тележки ружьё с отведённым назад затвором, открывающим пустой патронник и пустой магазин, а также гениальность рычагов и пружин внутреннего устройства, и положил его на стол у дальнего окна. Тихасит занял исходную позицию, немного дрожа от волнения, напрягая и расслабляя мышцы и разминая пальцы, что придавало им гибкость. Он надел звукоизолирующие наушники, после чего его руки легли на пояс, а на лице застыло угрюмое выражение профессионального стрелка. Стрелок готов? пробился сквозь наушники приглушённый голос. Он кивнул и услышал тройной отчёт таймера: динь-динь и дон. И на дон, точнее на д. Техасец уже был на полпути к первому рубежу, а на «он» бросился вперед, плавным отточенным движением схватил винтовку, вскинул ее к плечу, наводя дуло на цель и одновременно закрывая затвор, и сделал первый выстрел, как только мушка сфокусировалась на расплывчатом образе плохого парня, в данном случае на черной металлической тарелочке. Спусковой крючок подался назад, и винтовка мягко вздрогнула, посылая в дорогу кусок свинца со скоростью чуть больше 600 футов в секунду. Главная хитрость заключалась в том, чтобы не ждать звона пули о металл и не смотреть, как тарелочка прокидывается на петлях, а работать с рычагом, перемещая винтовку. Техасец выстрелил снова и снова, и снова, и снова, и снова, снова, снова. Лишь краем глаза замечая смазанную картину вылетающих стреляных гильз, сосредоточив своё внимание на вырывающихся из дула после каждого выстрела облачках дыма, маленьких копеек своих старших собратьев высоко в высоком небе. Как только последняя тарелочка упала, тихасец оставил затвор открытым, положил винтовку на землю и стремительно вкинулся к следующему окну. Это упражнение было самым сложным. Вся тонкость состояла в том, что это было не спортивное состязание на проворство и скорость бега, хотя, разумеется, это было именно оно, и не состязание на быстроту стрельбы на вскидку, хотя, конечно, это именно оно и было. Требовалось верно соотнести силу с изяществом, излишнюю поспешность могли засчитать как несоответствующую духу и назначить 10-секундный штраф. В то же время, если ловить ворон, то обязательно проиграешь. И хасится добился нужного сочетания. Боги определённо были к нему милостивы. На последней тренировке он вдруг почувствовал, что на протяжении всей стрельбы револьвер остаётся у него в руке непоколебимым, как скала. Вчера он снова и снова поражал все тарелочки и при виде того, как они подпрыгивают и падают, ощущал странное удовлетворение. Практика не прошла даром. У него получилось. Он овладел этой проклятой штуковиной. Он настоящий стрелок. Приблизившись к окну, Техасец плавно протянул руку к кобуре, и тут же револьвер оказался у него в ладони. По пути вверх Большой Палец взвел курок. Техасец увидел за мушкой черное пятно, и, повинуясь Аксиоме, револьвер выстрелил. И снова Большой Палец взвел курок, поворачивая барабан и совмещая с патронником следующий патрон. Все давным-давно подогнано и доведено до совершенства инженерным гением Старинесема. Каждый раз раздавался хлопок выстрела. Каждый раз Тихасец взводил курок, поправляя револьвер в руке, как учил его Кэлл. Пять выстрелов, и с первым револьвером покончено. Он отправляется в кобуру, гладко, как по маслу. Тихасец крутанул влево за вторым красавцем, выхватил его на ходу, взводя курок. Ещё пять приглушённых хлопков, пять облачков белоснежного дыма, олицетворяющих Америку, свободу, запад, патриотизм. Старые фильмы. Победу везде и во всем, невзирая на преклонный возраст. Закончив упражнение, техасец отправил второй револьвер в его кожаное логово и был уже на полпути к третьему огневому рубежу, когда упала последняя тарелочка. Заключительное упражнение не составляло для техасца никакого труда. Будучи миллиардером-плейбоем с юга, осенью по воскресеньям он обязательно охотился на фазанов и диких голубей со своим «Пират» стоимостью 14 тысяч долларов. Вот почему у него не возникло проблем с тем, чтобы дважды вставить по два патрона, четыре раза передёрнуть затвор и сделать четыре выстрела, каждый из которых доставил горсть дроби к более крупным и тяжёлым тарелочкам, которые с грохотом приземлились. Хорошая стрельба, Тихасец, заметил старший судья Дикту и секретарю время. 29,2 секунды. Все мишени поражены, штрафных баллов нет. Тихач отвернулся на своё место, вдыхая запах порохового дыма. Глядя, как набежавший ветерок кружит и рассеивает белые облачка. Скоро к нему подойдёт Клэл и похвалит за работу, посоветует сохранять спокойствие и собранность. Никакой спешки, никаких лишних усилий, никаких нервов и посторонних мыслей. Одно только настоящее, здесь и сейчас, на огневом рубеже. Его выступление встретили громкими аплодисментами. Несомненно, среди зрителей были те, кто узнал его и теперь усиленно лизал ему задницу, как будто он выдаст по миллиону каждому подхалиму хлопнувшему в ладоши. Однако искренне хлопали как раз те, кто его не узнал. Но он понимал лучше всех. У красного техасца есть талант.